Глава 145. По колено в крови. Сад был невинен. Нетронутая чистота искрящегося на свету серебристого полотна, нежные пушистые шапки белого пуха на низко склонившихся ветвях и пара капель алого, обрывки лент с праздника на девственно чистом снегу. У меня внутри всё сжалось и резко между лопатками Война учит чувствовать опасность раньше, чем сможешь объяснить, почему боишься. Плетение молнии сорвалось с пальцев быстрее, чем я успела подумать, перекатом уходя с дорожки прямо под раскидистый куст справа. За спиной ровно на уровне моей головы зашипело, чужие чары попали в дерево. Ловчая сеть и стазис стекали вниз по стволу с потрескиванием и вспышками. Спереди послышались ругательства, которые сразу стихли. Щелкнули кольцами, и отработанная в круге Аллари до последнего узла плетения стазиса зависла в воздухе, сияя темной силой. Купола защиты вспыхнули одновременно, сразу как только чары сорвались с пальцев. У меня и у молодого незнакомого сира в простой походной одежде, с которым мы столкнулись на дорожке сада почти лицом к лицу. Белобрысый сир моргнул, вспышка серебристого света купола отразилась узнаванием в его глазах, и медленно наклонил голову, разводя руки, щедро украшенные вычурными кольцами широко в стороны. Плести не будет. «Мне кажется, произошло недоразумение». Традиционный, великолепно выполненный по всем правилам этикета поклон и сияющая улыбка расцветает на его губах. Видимо, именно так помощник магистра мистер Сяо улыбается своим юным ученицам с младших курсов. «Леди Блау?» «Сир Сяо, я полагаю...» Нехотя расправила пальцы и распустила следующее плетение, которое растворилось в морозном воздухе с темной вспышкой. «Мистер Сяо!» — поправил он меня, и улыбка стала еще ослепительнее, хотя куда больше. Я беззастенчиво рассматривала мистера с ног до головы. От кончиков простых добротных зимних сапог до застежек, переброшенного на спину походного плаща и ножен гладия, пристегнутых к поясу. Совсем не то, что должно было быть. Защита наших колец погасла, и Сяо шагнул ко мне «Леди...» Он удивлённо моргнул, но я ничего не смогла поделать. Два шага назад очень плавно я сделала раньше, чем успела подумать. Я первый раз лицезрела среднего брата лично, но ничего из той информации, которой я владела, не соответствовало действительности. «Просто рунолог? Тогда я наследница империи». «Леди не помнит, но это не первая наша встреча». «Сегодня в храме», — перебила я, тряхнув головой. Противный зуд между лопатками не проходил. «Опасен». «Да». Бархатный медовый голос, который крыльями бабочек касался чего-то внизу живота, и еще одна тщательная, отработанная на юных серых улыбка, наклон головы на точно выверенный угол, чтобы абрес лица и высокие скулы представали в самом выгодном свете. Видимо, в столице они стиром посещали одного мастера. «Прекратите!» — я демонстративно поковыряла в ухе. «Иначе можно подумать, что вы не рунолог, а выпускник факультета искусств». Сяо моргнул удивленно. «Выпускник? Факультатив?» Выдала я шепотом и поняла, что попала в небо. Совершенно по-плебейски хрюкнула от смеха, сбив мистера Сяо весь настрой и заржала. На ближайших ветвях весь снег, и так потревоженный чарами, не выдержал и рухнул прямо нам на головы. «Леди!» Сяо ошеломленно дернул головой, отряхиваясь, ему досталась большая часть. «У вас особый способ приветствовать гостей!» «Сер Сяо». Я выдохнула и благожелательно улыбнулась, сделав над собой усилие. «Мне нужны Сяо!» «Нам нужны Сяо. Давайте начнем сначала. Леди Блау». Я присела в полном церемониальном приветствии. «Мистер Сяо. Рунолог», — отрекомендовался он насмешливо, рассматривая меня, усыпанную снегом. «Я просто не ожидала встретить чужих в нашем внутреннем саду». «Заметно». Он повернул голову и оценил дымящийся сзади куст, весь в черной саже от моей молнии. «У вас превосходная скорость для вашего возраста. Леди Воздушник». Я негромко фыркнула. «Можно подумать, они собрали всю доступную информацию перед поездкой на север. И мои портретные карточки, и уровень дара, и направленность. Ни у одного из породнившихся никогда не было склонности к управлению элементалями. Может быть, в качестве компенсации за возможность управлять тварями мы были лишены прочих благ?» «Ваю! Ваю!» Запыхавшийся наставник Луций вынырнул из-за кустов и, торопливо поправляя широко разлетающиеся полы домашнего кафтана, замахал руками. «Мистер Сяо?» — короткий к его крунологу «Значит, вы уже познакомились?» «Замечательно. Ваю... Э, сир Блау?» «Очень недоволен», — продолжила я. «Иначе дядя не прислал бы сигнального вестника». «Уже ожидает», — поправил Луций. «Прошу». Геб нагнал нас в холле и аккуратно пристроился сбоку. «Где ты была?» — прошептал он почти беззвучно. «Мастер Лика с утром чуть не разнёс площадку. Сказал, что даже если будет прорыв, мы обязаны являться на тренировку». Он шмыгнул порозовевшим носом. «Долго гонял. Простыл?» Я щелкнула кольцами, выплетая простое диагностическое на ходу. «Ничего страшного, хватит чая. Зайди к маге, скажи, чтобы дала то, что от простуды». Гепу прямо боднул головой и снова шмыгнул носом, покосившись на Сяу, и незаметно сунул мне в руку маленький свёрток. Наставник с утра проверял задание партифакторики. «Я сказал, что у тебя все готово, и ты забрала свою заготовку с собой», добавил он очень громко, специально для впереди идущего Луция, и снова шмыгнул носом, довольно подмигнув мне. Я открыла рот, закрыла и улыбнулась, ощупывая форму мешочка во внутреннем кармане. «Решила осветить заготовку артефактов в храме», — выдала я язвительно. Плечи Луция дрогнули от смеха, но он ничего не сказал, только еще больше ускорился. По виной симпульсу я быстро чмокнула в щеку Геба, порозовевшего от удовольствия. «Где менталисты?» «Уехали сразу после завтрака». «Зайду после обеда», — прошептала я торопливо. И луци и Сяо, внимательно слушающие все разговоры с совершенно незаинтересованным видом, уже начали спускаться по лестнице. Мы следовали за наставником на нижний уровень в западное крыло. луци благожелательно общался с Сяо, расспрашивая про столичные новости, а на самом деле откровенно выуживал информацию. Наставник никогда не приветствовал новые лица в доме, считая поместье Блау территории, за которую он отвечает. вся у юлил и не использовал особые интонации. Отвечал коротко, точно и прямо на все поставленные вопросы, демонстрируя «мы ничего не скрываем». Я шла сзади и следила за обоими. Несмотря на разницу в возрасте, уровнях и социальном положении, они были чем-то неуловимо похожи. Наставник обернулся вопросительно, почувствовав мой взгляд. Я улыбнулась в ответ «все хорошо». И мы продолжили спускаться по узкой каменной лестнице один за другим в подземелье. Основная должность Луция – казначей клана, а не мой учитель. А это значит, что наставник совершенно точно знает, куда дядя тратит деньги. Вопрос в том, как выудить у него информацию, если он связан клятвой. Дядя был недоволен. Нет, на лице не отражалось ничего, кроме вежливого равнодушия. Но то, как низко сгорбился управляющий рядом, как подобострастно пара слуг жалась по углам, Лучше любых слов свидетельствовал о настроении Сира. «Ваю». Голосом дяди можно было бы морозить кубики льда к десерту. «Дядя». Короткие поклоны, я уступаю место мужчинам. «Ведь стабилизатор — это разработка наставника». «Сир Блау». Сяо работал профессионально. «Какие бы цели не преследовал опальный рот», Дело свое он знал превосходно. Это было видно по коротким, скупым, точно выверенным движениям, сложности диаграмм и терминам, которыми они уже 10 мгновений перебрасывались с Луцием, совершенно забыв, что они в подземелье не одни. Стабилизатор по размерам напоминал саркофаг в усыпальнице, установленный точно посередине трех рунных кругов, вырезанных на каменном полу насечками. Управляющие кристаллы светились неярким голубоватым светом, почти как в алхимической печи. Я рассматривала Сяо и находила все больше несоответствий. В прошлой жизни я встречалась только со старшим из братьев, трудоголик, полностью преданный своей идее совершенствовать портальную сетку империи без особых амбиций, немного наивный в своем искреннем стремлении сделать лучший мир, который без всяких сомнений выкинул их клан за борт. Если бы не трагедия с сестрой Сяо, я сильно сомневаюсь, что он вообще начал бы действовать. О среднем Сяо я не знала ничего, кроме сухих данных в отчетах. Отличный рунолог, любитель роскоши и дорогой одежды, женский угодник, поцелован судьбой, потому что конкурс на факультет рунологии был таким, что можно было пройти, только если великий стоит за твоим плечом. Не совпадало все. Чувство опасности от штатного помощника магистра. Слишком вычурные кольца для такого походного комплекта одежды. Слишком тщательно уложенные белокурые волосы. Все слишком. Шесть. Семь. Мягко возражает Сяо, и тонкие чуткие пальцы, украшенные массивными артефактами, порхают в воздухе. Я залюбовалась. Надо признать, что даже работает Сяо красиво. Я прошлась от одной стены до другой, избегая приближаться к хмурому дяде, который следил за работой прищуренными глазами, сложив руки на груди и широко расставив ноги. То, что я получу сегодня, очевидно, но неприятные разговоры можно отложить. Двойной снова поправляет себя у Луция, в очередной раз сдвигая ножны Гладия в сторону. Они ему явно мешали. Зачем он вырядился так просто и нацепил меч? Потому что едет на дикий север? Или... Мысль, вспыхнувшая в голове, была забавной. Я еще раз оценила ширину плеч, белокурую макушку, прическу, которую давно не носят в столице, простая военная коса, но зато любят на севере. И ухмыльнулась. День становился интереснее. Закончили они через 30 мгновений. Всяо лично запустил тестовый прогон стабилизатора и опустился на колени, не боясь запачкаться, планируя тщательно проверить каждую закорючку в кругах на полу. Еще один плюс в его пользу. «Заканчивайте. Жду полный отчет в кабинете». Дядя развернулся на выход, даже не удостоив меня взглядом. В подземелье сразу стало светлее, и даже Луций, давно привыкший к перепадам дядиного настроения, казалось, вздохнул свободнее. Вестник от Фею вспыхнул над моей головой алым гневным багрянцем и так яростно потрескивал, что все отвлеклись, глядя на то, как я пытаюсь поймать норовистое сообщение. Точно такое же, как его хозяйка. Фею зашла с обвинений, отбросив приветствие и всю принятую социальную шелуху. «Блау, вчера тебя ждали до ночи!» Я поморщилась. «А поединки Фею и обещания я вчера забыла напрочь». Второй вестник, еще более яростный, чем первый, вспыхнул следом. «Не держишь слово. Сяо смотрел, стараясь не проявлять любопытство откровенно, а Луций вздернул бровь, когда я едва слышно простонала сквозь зубы, щелкнула кольцами, составляя послание, и обратный вестник с темной вспышкой растворился в воздухе. «Компенсация?» Это единственное, что пришло мне в голову. «Непременно!» Прилетела в ответ уже совершенно спокойно. «И дуэли не будет, Блау!» Бартуш вчера принесла извинения по полной форме. «Компенсацию готова обсудить при встрече». И столько неприкрытого довольства было в сообщении Марша, что я, не стесняясь, выругалась сквозь зубы. Псакова хитрая Фею. И тир. Ведь наверняка он знал уже вчера. Что случилось? Я подловила наставника перед обедом, заблокировав дверь в кабинете. Мастер, у дяди было слишком отвратительное настроение. Слишком. О том, что установка проверенная готова к использованию, мы отчитались, но это не помогло. Можно предположить, что дядя переживает за Люца, но... Он никогда не любил Хасау так, чтобы настолько переживать. Даже когда Аксель болел, отравившись эликсирами на полигоне и провел дома две декады, дядя переживал меньше. «Мастер!» Луци быстро отскочил от меня и рухнул в кресло, умоляюще взмахнув пухлыми ладошками. «Ваю!» «Мастер, я должна знать!» «Если сер Блау не счел нужным...» «Наставник!» Я выдохнула сквозь сжатые зубы. «Дядя вообще ничего не говорит! Никогда!» доверие наставник разве не этому вы меня постоянно учите я имею право знать доверие повторил я по слогам серову наставник горестно поджал губы и продолжил упорно глядя в сторону серову сегодня утром казнили за измену империи что я рухнула на ближайший стул невозможно Луций посмотрел прямо на меня и твёрдо прикрыл глаза ресницами. «Правда». «Вы проверяли?» Ещё один кивок в ответ. «Великий...» О великий...» Слова, которые рвались с языка, просто нельзя произносить в приличном обществе. «Фэй-фэй...» Официальная формулировка приговора? «Сотрудничество с мирийцами...» «Вывоз артефактов и алхимических ингредиентов...» луци устало вздохнул и переплёл пальцы на животе. «Псаков бред! Старейшина Ву и мирийцы!» Я уронила голову на руки, с усилием помассировав виски. «Всё идёт неправильно. Старик Ву должен был жить почти до конца войны, ещё почти пятнадцать зим. Пятнадцать!» И найти более консервативного и убеждённого имперца во всём северном пределе было сложно. Старик Ву был фанатично предан империи. Значит, поэтому вестники не доходили. Он был в тюрьме. «Новости выйдут завтра». Наставник потянулся и неловко хлопнул меня по плечу пару раз, успокаивая. «Леди Фэй и наследнику придется сотрудничать с дознавателями, чтобы менталисты сняли обвинения или подтвердили». «Мастер!» — я вскинулась. Луций, сожалеющий, развел руками. «Наследника уже проверяют. Серьяо пока побудет под охраной дознавателей». Я вздохнула. Менталисты перетащили и спрятали Яу в одном из своих кернских домов, и даже мне было не позволено видеть его. И, видимо, не будет позволено, пока они не закончат свою маленькую игру Саю. «Поэтому, дядя, вас солитет», — Луций поёрзал в кресле. «Вы не оставили Сиру Кастусу другого выбора. У леди Фэй отсутствуют другие ближайшие родственники». «Поэтому ваш дядя, как глава, вынужден посетить столицу вместе с наследником Ву». «О, великий! Дядю вызвали в столицу из-за сира Ву?» Мастер кивнул. «Дядю будут допрашивать?» «Нет», — Луце прищурился. «Если бы не леди Фэй...» «Род Ву не приносил вассальную клятву ни одному из кланов, но никто из наследников не достиг даже малого совершеннолетия». «В этом случае, если вина других членов рода не подтвердится, будет решаться вопрос об опекунстве до момента достижения наследником возраста». «Кто еще претендует? Хейли?» — соображала я быстро. «Раз дядю вызвали, значит, вопрос спорный. Опекунство — красивое слово, но обычно под этим понимали исключительно вассальную клятву. Ведь логично, правда? Сир всегда заботится и опекает своих вассалов». Рот Хейли выдвинул свои требования. «Шансы?» луци пожевал губами. «Сейчас леди Фэй — названная сестра второй наследницы клана. Это не отменить. Но всё это очень не вовремя, и риски всегда есть. Сейчас на счету каждый день, чтобы тратить его в столице. Дядя очень зол». «Ваю», — наставник пожал плечами. Нужно смотреть на действия, а не на слова. Ты бы простила, если бы леди Ву оставили без поддержки? Нет. И Кастус вынужден это учитывать. Ты не оставила другого выбора. Поэтому я очень тебя прошу, хотя бы в ближайшие декады, постарайся вести себя правильно. Что решил дядя? Воссалитет? я и Фей переедут к нам? Вероятно, но... Мастер помедлил, подбирая слова. В данный момент это не единственная проблема. Репутация Леди Ву пострадала, и если она хочет продолжить обучение, придется приложить много усилий. Замуж можно выдать и внутри клана, все все поймут, это не проблема, но наследнику придется тяжело. И луци вздохнул еще печальнее. Ни одна тень не должна упасть на репутацию второй наследницы. «Дядя хочет отослать Фэй», — выдохнула я совсем тихо. Мастер промолчал. Над столом вспыхнул тёмным густым облаком вестник. Наставник открыл послание и, нахмурившись, схлопнул чары. «Господа Хэсау задержится Возникли проблемы с новой портальной аркой». задержится У Люци каждый день на счету. Все знают, что чем дольше магическая кома, тем сложнее разбудить. Если бы менталисты попробовали бы сразу...» «Урода Хэсау проблемы с новой портальной аркой!» — резко повторил мастер. «Портал строят не для развлечений. Грядущий катаклизм может унести сотни жизней. Сотни против одной. Ответственность ваю. И выбор». «Я понимаю. Но катаклизм не скоро. А Люци нужна помощь сейчас. Сейчас!» «Это решение главы клана Хэсау?» «Верно». Луций снова вздохнул. И я уверяю, сиркастус принял бы точно такое же решение. Мистер Сяо задержится на несколько дней, чтобы присутствовать при первом запуске. Так что все, что было на столе наставников взлетело в воздух первым. Свитки, перья, пресс-папье, книги, документы. Все взмыло прямо к потолку и рухнуло обратно, залив черной тушью половину стола. Ответственность. Стёкла зазвенели следом, но выдержали. Вместо этого вихрь яростно метнулся от стены к стене, порывом зацепило стулья, рухнул стеллаж, а все тщательно уложенные стопочками документы расшвыряло по кабинету. И выбор. стекла зазвенели ещё раз, так жалобно, что заломило зубы. А я вздыхала глубоко и размеренно, пытаясь обуздать силу, которая рвалась из-под контроля. Рано, пока рано. Сила уже есть, а круга ещё нет, и она требует выхода. Псаковы всплески. «Все так не вовремя!» — совершенно невозмутимо продолжил наставник, изучая несколько пятнышек туши на рукаве ханьфу и бардак на своем столе. «Нужно уметь думать о главном, отбросив второстепенное. Поединок послезавтра. Это сейчас главное ваю. Проблемы с Ву Сиром Хэ Сау нужно отодвинуть в сторону. Думать о переходе на четвертый круг и тренироваться. Вот что следует делать моей ученице. В голосе Луция звенел металл, и я поняла, что мне больше не скажут ничего и никогда, если я продолжу. Контроль, выбор и ответственность. Наставник, я встала из-за стола и выполнила полный поклон мастеру. Прошу разрешить две дополнительных тренировки в дуэльном зале. Мне следует готовиться к поединку. Я рисовала. В зимнем саду было солнечно. Свет падал через большие витражные окна, преломлялся и создавал иллюзию лета. Кругом пышно зеленели растения, распускались цветы и даже несколько птичек в клетках почти под самым сводом потолка и те расчирикались, в надежде, что их покормят. Мальберт я поставила на треногу, засучила рукава и неторопливо водила кистью по рисовой бумаги. Рунолога ко мне на верхний ярус в сад сопроводили слуги сразу после полуденного чая. Ссяу был опасен. Я наблюдала за ним весь день, как он говорит, как работает с Как двигается, как держит палочки во время обеда, то чувство, которое не раз и ни два сохраняло мою голову целой на плечах, интуиция, предчувствие или осколки старых родовых даров, я не знаю, но просто шептало: "Сяо опасен", хотя не должен был. И то, что он принёс уже несколько клятв в дяде, не успокаивало совершенно. Поэтому я рисовала. Чёрные влажные линии ложились на бумагу одна за другой, с купыми штрихами. Ещё одна, две Косой росчерк Я отступила на шаг, любуясь. «Художником мне не быть, но тот, кто видел медальон Есина хотя бы раз в своей жизни, узнает рисунок без труда». «У вас здесь очень оригинально». Сяу неторопливо прогуливался, изучая растения, предусмотрительно огибая особой хищной стороной. «И редкие виды...» Он поднял голову вверх, рассматривая птиц в клетках, которые, почуяв внимание, заголосили особенно сильно хотят на волю. На волю, я фыркнула, немного развернув Мольберт к свету. На часть листа уже ложилась послеобеденная тень, и так, чтобы Сяо было прекрасно видно. Если открыть дверки и убрать купол, вряд ли хотя бы половина покинет привычную тюрьму. Слишком много хорошей еды и не нужно ничего делать. Сяо вздрогнул, увидев рисунок, едва заметно, превосходно владеет собой, но отвести взгляд от мальберта он смог не сразу. «Не свобода, разве такая большая плата за спокойную жизнь? Разве в столице не так? Все продается и все покупается, и даже безопасность». «И в столице есть те, кто предпочитает волю. Иногда терпеть просто невозможно», — произнес он практически беззвучно, посмотрев на закрепленные у купольного свода клетки с птицами. «Идиоты!» — припечатала я, поставив смачную кляксу тушью. «Здесь в основном южные виды. Я подняла глаза наверх. Из тех, кто выберет полет, больше половины умрут от холода еще до того, как мы сядем ужинать. Те, кто выживет, не смогут найти еду, потому что ее нужно добыть под снегом. Достойны жить только те, кто вернутся обратно, если им хватит ума сообразить. Вы предпочли бы клетку, леди Блау. Черты лица Сяо стали тоньше и как будто прозрачнее, от тщательно сдерживаемого гнева. Я предпочла бы не быть идиоткой, серсяо Побег нужно готовить тщательно. Я взяла кусок тряпочки и методично вытирала кисть. Картина была готова. Зима вообще не лучшее время для таких начинаний. Лето — другое дело. Летом можно выжить. Наши глаза встретились, и Сяо моргнул. Не все смогут дожить до весны. Он заложил руки за спину и расслабленно шагнул ближе. Очень интересный рисунок, леди Блау. Необычный. «Мне тоже так показалось. В этом орнаменте есть какая-то неуловимая прелесть, не находите?» «Вроде и на виду, но что-то постоянно ускользает от взгляда». Я печально вздохнула. «Могу узнать, что послужило источником вдохновения для леди?» Мы вместе посмотрели на рисунок знака с медальона есина «Недавний приём». Я проверила, высохла ли тушь, и, аккуратно отколов листок, начала сворачивать его в трубочку магистраю была так любеззна что пригласила меня исполнить музыкальную партию на празднике после досадного недоразумения и легкого беспорядка можно было увидеть очень любопытные вещи очень эхом повторил сяо это вам я затянула свито калом шелковым шнуром и протянула Сяо с вежливой улыбкой редко кому нравятся мои картины вы оценили леди блау сяо опять использовал особые интонации Наклонил голову так, чтобы свет очерчивал абрис лица, заставляя вспыхивать волосы белым пламенем, как будто не высший, а служитель Мары, который сошел к нам в зимний сад с небес. «Леди блаум повторил он тягуче, и столько в его голосе было летнего тепла, манящего обещания, что я против воли качнулась к нему навстречу, и первое, что попало мне под руку, был горшок, который и полетел в Сяо. «Леди Блау, Мара всемогущая!» Он не удержался на ногах и рухнул, тряс головой, отряхивая землю и зелень, которая повисла на ушах. Глиняные осколки горшка валялись вокруг. Это бурболюс южный. Я аккуратно подняла с пола почти непострадавшую часть растения. Между прочим, у нас он в единственном экземпляре. Был. Вы? Я. Немного промахнулась. Я аккуратно стряхнула с плеча у влажную жирную землю. Слуги хорошо следят за зимним садом. Метила в нос. Сяо закрыл глаза и начал дышать медленнее, делая глубокие вдохи. «Исключите меня из списка». Выдала я совершенно спокойно, снимая второй зеленый корешок с другого плеча Сяо. «Не стоит использовать голос. Вам будет на ком тренировать навыки и обаяние, сер Сяо. Иначе в следующий раз я не промахнусь». Лицо Сяо окаменело, как статуэтка из лучшего прозрачного фарфора. «Какой идиот в здравом уме мог бы назвать его мистером?» Вереница породистых предков длиною до среднего хребта Лернейских сейчас стояла за его спиной. Я отряхнулась и шагнула вперед, обойдя рунолога по кругу. Превосходное сочетание физической формы, образования, воспитания и... особых навыков. «Вы хотите жениться, Сер-Сяо?» выдала я, глядя прямо ему в глаза. «Мистер...» — поправил он машинально. «Мне говорили, что северяне предпочитают решать вопросы прямо, но...» Сначала стоит хотя бы... «Хотите жениться или нет?» Напирала я на него. В мое время помощники магистров соображали быстрее. «Леди!» Он отшатнулся и поднял руки. «Вы мне очень нравитесь, но нужно сначала спросить главу Я снова хрюкнула и расхохоталась, утирая слезы в уголках глаз. «Сер-сяо! Блондины не в моем вкусе!» В столице ходят другие слухи. «А если бы нравились брюнеты?» Я вздернула бровь. Вы на это делали ставку? Вторая наследница, средний сын? Поэтому сяу вырядился как военный и пристегнул глади, которым явно не умеет пользоваться. Поэтому жесткая стойка камзола непривычной формы натерла нежную шею. Потому что была урод военных. сяу молчал, спокойно глядя на меня темными глазами. И я выдохнула. Я могла понять главу урода Сяо. Если есть шанс, нужно ухватиться двумя руками и не отпускать. Но я совершенно не понимала дядю, или это разрешение. Если мне нравится Сяо а не Квинт. Леди Фэйфэй Фэй Ву произнесла я после долгого молчания. Древний род, единственная сестра наследника Ву и моя названная сестра. Сяо услышал очень внимательно, наклонив голову на набок. Земли, которые фигурируют в контракте, изначально принадлежали роду Ву. Вы получаете невесту, связанную родственными узами с кланом Блао, землю для рода, будущее Фэй хочет учиться. А помолвки, я хмыкнула, могут длиться зимами. Сестра второй наследницы рода Блау? Я кивнула. Фэй недавно потеряла жениха и сегодня деда, последнего старшего родственника. умерли Жених еще нет, но умрет очень скоро. Я качнулась на носочках. Мне нужно вызвать жениха леди и убить? Ни в коем случае, я фыркнула. Фэй не простит вас Тогда я не понимаю, в чем проблема. Репутация леди Ву на текущий момент немного пострадала, поэтому помолвку нужно заключить в ближайшее время. Насколько сильно немного пострадала репутация леди? Я молчала, вся утерпеливо ждал. «Гранола», — наконец произнесла я неохотно. Леди сделали ставкой в граноле. Лицо Сяо дрогнуло, глаза расширились. «Я ручаюсь. Этого достаточно? Земля, возможность восстановить статус через поколение, возможность заниматься работой и... уберечь вашу сестру. Это достаточная плата?» «Моя сестра в безопасности». «Вы красивы», — выдохнула я обвинительно. Осмелюсь предположить, что это семейная черта как и склонность к искусствам. Девушка, юная, прекрасная, как едва распустившийся бутон, которую непременно распределят на факультет искусств не статусом Сиры. Мне продолжать? Вы можете вызывать на поединке всех, но только до тех пор, пока кто-то из трибунов или столичных патрициев не положит на неё глаз. И статус жены вашей сестре не получить никогда. Никто достаточно сильный, чтобы защитить, не возьмёт её в жёны, а тот, кто может жениться, слишком слаб, чтобы защитить. Мне продолжать? Вы тщательно собирали информацию, выплюнул Сяо. Как и вы, парировала я в ответ. «Представьте, что на месте Фэй ваша сестра. Представили?» глазася употемнели Фэй, Фэй — моя сестра. И все, что я хочу, чтобы она была в безопасности и могла строить свою жизнь так, как захочет. Поэтому вы решаете за нее. Фэй уже выбрала сама. Один раз. Помолвка — не свадьба. Главное условие — защита репутации и возможность расторгнуть ее по обоюдному согласию после окончания обучения. Почему мы? Почему не любой род вашего предела?» «Свидетели позора. Север только кажется большим. Но вы лицо новое. Могли слышать слухи, но не видеть лично». Фэй слишком гордая, чтобы заключить помолвку с кем-то, кто тыкал в нее пальцем или будет на граноле. «Именно поэтому бывший жених должен исчезнуть. Нет жениха, нет свидетельства. Нет постоянного напоминания об этой странице в жизни. И нет причин, чтобы не согласиться на помолвку. Жених виновен, только в том, что слаб. Слишком». Мужчина не может позволить себе быть слабым. Нужно обсудить с главой. Сяо уже просчитывал варианты. И договор с вашим кланом еще не подписан. Старший должен приехать для проверки портальной арки. Возможно, вы передумаете. Вы соглашаетесь? Я позабочусь о том, чтобы не передумали. Мы молчали. Лучи закатного светила багряными росчерками расписывали клетки пола причудливым рисунком, преломляясь через витражные окна купола. Аллом вспыхивало все вокруг, и на мгновение мне показалось, что и я, и Сяо стоим по колено в крови, что даже рукава домашнего ханьфу по локоть окрашены красным. Я жадно пила из пиалы чистую прохладную воду под озабоченным взглядом Нэнс. Аларика смотрела сурово, явно не одобряя не мой вид, дрались мы в полную силу и все вспотели, нечастично оторванная рука в тренировочного костюма. Геб хихикнул, когда Аларика за моей спиной показала ему кулак, думая, что я не вижу. Но Нэнс была не права. Это не Геп утащил меня в дуэльный зал, а я. Мы занимались по теории артефакторики в библиотеке. Дядя заставил нас составить классификацию артефактом по свойствам и степени воздействия. Ведь мы же не сможем создать свой, не разбираясь в сотнях вариаций, правда? Пили чай и кидались свитками, пока мне на глаза не попался утренний номер имперского вестника. Я пропустила завтрак и не видела сегодняшних газет. Кричащие заголовки на первой полосе. «Горцы сходят с ума!» Заразное безумие или проблемы северных резерваций. Куда смотрит Северный совет кланов? Страница я листала торопливо. Не писали ничего нового, помимо одной статьи. Праздник фонарей в северном пределе ознаменовался очередной трагедией. Можно подумать, что горы действительно требуют свои жертвы. 10 учеников Кернской академии, элита со второго по четвертый курс, факультеты покончили жизнь самоубийством. После этого про артефакторику было забыто. Двери в дуэльный зал опечатаны, и вот уже тридцать мгновений, как Геб гонял меня по кругу, совершенно вымотав физически. Чар мы не применяли. «Продолжим!» — я махнула рукой нанс на выход. А Ларийка поморщилась, бросив еще один очень выразительный взгляд на Геба, «Как ты смеешь утомлять мисси?» и удалилась, величаво покачивая бедрами. «Еще один заход?» «Нет». Наставник Луций дал указание готовиться к поединку. Я упала на спину и раскинула руки в стороны. «Переживаешь?» Геп аккуратно подсел рядом. «Думаешь, стоит?» «Шестой круг», — мальчишка тоскливо вздохнул. «Проиграть шестому не зазорно, и я уже готов...» «Готов к чему?» «Ну...» — Геп поковырял пальцем циновку. «Я уже видел такое. Проигравшего потом вызывают постоянно, и весь ближний круг...» Он оттянул ворот, как будто он давил на горло. «То есть мы уже проиграли?» Я перекатилась на живот и уставилась на Гебиона, который неохотно кивнул в ответ. «А если мы проиграли Блау слабы, меня можно вызывать снова и снова и тебя заодно». Геб кивнул еще раз, совсем вяло. «Зато у нас есть...» Я растянула змейку, пропустив черную блестящую ленту между пальцами. «Этого мало. Шестой круг, Ваю, шестой!» «А то, что ты использовала в школе...» Он беспорядочно тыкал в воздух когда поставила одноклассников на колени. «Заблокировала меридианы», — сухо добавила я. «Да, теперь все знают и уже будут ждать. Это нельзя использовать». «Кто я, Геп?» Я перекатилась и поднялась, отряхиваясь. «Ваю». «Целитель. Точнее, все знают, что я учусь на целителя». Я присела на лавку и начала неторопливо заматывать руки, закрепляя змейки. Следующий раунд мы заранее договаривались провести с артефактами. «Это целительская техника». «Что ждут от целителей в открытом бою?» Геб пожал плечами. «Правильно, ничего». Я затянула узел зубами и пошевелила пальцами. «Сойдет». «Целители бесполезны. Балласт. И можно использовать только в ближнем бою, при непосредственном контакте. Это не артефакт, это техника. Значит, достаточно не подпускать меня близко. И можно не ставить защиту. Или ставить совсем слабую, учитывая третий круг». Моя атакующие просто насмешат любого выше пятого. И кому ты приносил клятву Геб? Роду Блау? Что бывает за нарушение клятвы? Смерть. Я лениво пошевелила пальцами, Щелкнули кольца, Одно из самых простых плетений, которые проходят на пятом курсе, вспыхнуло по контуру, получив импульс силы. Чары впитались в грудь Геба, не встретив сопротивления. Он похлопал себя по груди и вытаращил глаза. Нападай, спокойно предложила я любое атакующее Гебп послушно черкнул в воздухе кольцами, пытаясь сложить чары, но силы не было с пальцев рывались бесполезные искры. он пробовал еще и еще, но сила не давалась вшиик. Мальчишка вспотел, пытался плести снова и снова лихорадочно косстояя пока не исчерпал все искры до дна и схватился за горло, рухнув на пол как подкошенный. он драл руками ворот широко открывал рот, сучил ногами, пытаясь сделать хоть глоток в воздуха. Щелкнули кольца. Новое плетение вспыхнуло, сорвало с пальцев и впиталось в кафтан Геба. Я отменила действие чар. Он жадно вдыхал полной грудью снова и снова, как будто пытаясь надышаться впрок. Я присела рядом, аккуратно подогнув юбки тренировочного ханьфу. К чести Гебиона он остался на месте, даже не дернувшись. «Купол, Геб!» — я постучала ноготком по одному из колец на его руке. «Ты будущий артефактор. Купол в порядке?» Геб соображал долго, пока не стянул кольца, крутанув на ладони, выплял чары и повторил. Результат был очевидным. Артефакт защиты исправен. Купол не сработал. Но почему? Гебен нахмурился, сдвинул брови, мучительно соображая. «Нет, не говори!» Мальчишка вскинул руку в запрещающем жесте. «Не говори, я сам!» «Сам!» Едва слышно шевелил он губами. Ждала я терпеливо, потихоньку закрепляя змейку на второй руке. Геб вскочил и начал мерить дуэльный зал от стены к стене, из угла в угол, что-то бормоча себе под нос. Мгновение через пять совершенно взлохмаченный лиц вернулся обратно, плюхнувшись на пол рядом. «Артефакт не был настроен на защиту от этих чар», — выдал он. Я поощрительно кивнула. «Купол стандартный и даже усиленный. Мы работали над модификациями с мастером Блау», — пояснил он. «Мы учли все, проверяли по списку на все чары». Я еще раз поощрительно кивнула. «Кроме целительских...» Голос гебы сел. «Умница!» Я лениво похлопала в ладоши несколько раз. «Ты знаешь, какой перечень чар сдают на экзамене помощники целителя? Список стандартный и открыт для всех. Диагностические...» реанимационные, исцеления, базовые навыки приготовления эликсиров и ни одного плетения, которое позволяет влиять на внутреннюю структуру энергетического контура. Геб притих и слушал очень внимательно. На первом курсе первая и самая красивая церемония это посвящение новых целителей святому Асклепию. Я дернула уголком рта. В первый же день все приносят клятву «Не навреди и сохрани жизнь». Это очень красиво. Нарядная форма, разноцветные вспышки силы, настоящее посвящение. И только после этого начинают проходить настоящие чары. Нет клятвы, нет доступа к плетениям. Я не приносила клятву и не собираюсь. Кольца лениво щелкнули, переливаясь цветными бликами на свету, когда я вытянула вперед руку, любуясь. Но, Ваю, все знают, что ты идешь в столичную академию на целительский. Именно поэтому у тебя наставник. Светлый наставник. Я согласно кивнула. «Это значит... значит...» Он снова всплеснул руками. «Это как если бы я, отучившись у Сиры Блау, передумал идти на артефактора!» «Так нельзя! Ты не можешь изменить путь! Я буду артефактором, ты целителем!» «Нельзя! Я не могу просто взять и отказаться! Мне никто не позволит! Поэтому нужно, чтобы они сами меня исключили!» Я криво улыбнулась. «Запретили мне учиться на целительском!» Геб застонал. Я философски пожала плечами. На этот случай у меня был план. Тупой, чрезвычайно тупой, но план. «Так нельзя! Они просто заставят тебя принести клятву!» «Я не собираюсь использовать целительские чары так, Геп!» Я фыркнула. «Доверие — это единственная причина, по которой я показала тебе. Я знаю, какие слухи ходят в классе, в легионе. Наверняка брат уже обсуждал с тобой». «Блау слабы», — выдавил Геп тихо и покраснел. «Кто самый опасный из магов?» — спросила я спокойно. Мальчишка не сказал ничего нового. «Кто может нанести максимальный вред?» «Элементальщики!» — выдал Геб после недолгого раздумья. «Особенно боевые. При равном круге они всегда возьмут верх в своем направлении чар». «Так принято считать», — я кивнула. «Это сложный способ мышления. Именно так нас учат. Почему боевых магов никто не заставляет приносить клятву не непричинении вреда? Атакующие не менее опасны. Почему только Целитель не может защищать себя сам, принося такую клятву? Почему только Целитель вынужден таскаться с отрядом магов, потому что сам не в состоянии сделать хоть что-нибудь? Думай, кто еще приносит клятву, Гепп? «Менталисты», — выдал он ошеломленно после долгого молчания. «Целитель далек от всего намеренного, неправедного и пагубного», — пропела я тихо. Это была простая блокировка Центрального канала, Гепп. «Стандартные чары. Их проходят на пятом курсе и используют при повреждении источника, если нужно отсечь поврежденный меридиан полностью, перекрыв доступ. Пациент потеряет круг, но сохранит силу. В большинстве случаев», — добавила я, подумав. «Метод ампутации энергетических каналов никогда не приводил меня в восторг». «Новаю!» Он снова нервно взлохматил пятерней волосы. «Если все целители приносят клятву и учат в академии, значит, «Наставник Виртос обучал тебя в обход правил». Я печально развела руками. Бедный Виртос. Но обвинением больше, обвинением меньше. Надеюсь, он никогда не узнает, чему именно он успел меня научить. «И это...» «Тюрьма». Я переплела пальцы решеткой и весело подмигнула. «Если очень повезет, и попадутся дураки, которые не прикончат сразу». «Ну, ваю!» Лицо Гебиона стало пепельно-серым. «Геп...» Я поднялась на ноги и покрутила шеи, разминаясь. «Это наш самый последний шанс. Когда больше не останется ничего. Когда будет совершенно все равно, что будет завтра. Шанс на то, что мы выживем. Захлопни рот». Я щелкнула пальцем Геба по носу, «Потому что это можно использовать только один раз, если меня поймают». Закончила я совсем тихо. Закончила я совсем тихо. «И потому что больше с прошлой жизнью у меня не осталось ничего». «Единственное оружие, которое я могла бы использовать». «А как же тогда Академия?» Гебион тупо моргнул. «Мы не идем в Академию, Геб!» Я хлопнула его по плечу и покрутилась на носочках, раскинув руки. «Мы идем в корпус. Поэтому выкиньте книжки, что подсунул Луций. Они бесполезны». «Корпус?» Глаза мальчишки вспыхнули фанатичным светом. «И никогда!» Я стащила его со скамьи за ворот. «Никогда больше не смей думать, что Блау слабы!» «Нападай!» Дым вился клубами. Сладковатый, терпкий. Я знаю, что сегодня курил дядя вместо обычного табака. И эта маленькая палочка мне не нравилась. В кабинете царил полумрак, трещали дрова в камине, и одинокий светляк над столом немного разгонял тьму по углам. Я думала, меня будут ругать. Дядя молчал весь день, и когда вызвал в кабинет перед сном, я ожидала очередных нотаций, но... Он молчал. Курил и молчал. Вот уже мгновений тридцать. Сначала я чинно сидела в кресле, потом сбросила тапки и забралась на краешек тахты к дяде, потом осмелела и, прихватив подушку, подлезла под бок, устроившись удобнее. Выволочки не будет. Можно просто помолчать вместе. Палочка была десятой по счёту. Как только кончалась одна, дядя прикуривал следующую, щёлкнув пальцами от маленького огонька, и молча курил снова. Всё было плохо. Очень плохо. Запах этого сладковатого дыма и вязкости, которая оседает на языке, я не любила. Наркотики были лёгкими, и кровь можно почистить чарами, но дядя никогда не курил при нас ничего, кроме табака. Тяжёлая тёплая рука упала мне на макушку, и дядя продолжил выдыхать дым, лениво перебирая пальцами мои волосы. «Я уезжаю в столицу. Утренний портал». Слова камнем упали вниз, нарушив мирную тишину вечера. Еще пять мгновений молчания. «Запомни знак». Дядя щелкает пальцами, и перед нами расцветает сложный символ, полыхающий темной силой. «Сейчас принесешь клятву». Символ растаял в воздухе, и дядя поджёг следующую курительную палочку. «Если придёт вестник с таким знаком, ты бросаешь всё, где бы ты ни была, поднимаешь полную защиту поместья и спускаешься в самое главное хранилище. На декаду», — добавил он, подумав. Я вздрогнула. «Самое главное — это нижний уровень, экранированный от всего?» «Что происходит, дядя?» Это на самый крайний случай. Я позабочусь, чтобы он не настал. Тёплая рука снова потрепала меня по голове. Дядя, что происходит? Я развернулась и попыталась увидеть его глаза, которые блестели в сумраке. И я не смогу выйти, чтобы открыть. Нужна печать! Дядя кивнул и, подцепив пальцем из-подворода цепочку, вытащил кругляш наружу. Псакова печать блеснула алым золотом в воцветах камина и надел мне на шею. Металл был еще теплым, почти горячим. «Дядя...» Больше я не могла сказать ничего. У меня предательски задрожали губы. «Если я узнаю...» А я узнаю, что ты использовала печать главы не по назначению, Ваю, то...» «То что? Вернешься и отшлепаешь?» — процедила я извительно, уже взяв себя в руки, нащупав ненавистный кругляш под одеждой непременно использую, непременно, чтобы вернулся и наказал. Подзатыльник был крепким, таким, что в глазах потемнело. — Только попробуй. Аксель приедет завтра к вечеру. — Его выпустили из карцера? — Один из старших должен присутствовать на поединке. Менталисты выступают наблюдателями. Условия согласованы. Я кивнула. — И постарайся во время моего отсутствия вести себя прилично. Как и полагается юной Сири. А Люци? Наставник сказал, что они задерживаются, что есть проблемы с аркой, и это приказ главы ХСО. Луцы знает, что нужно делать. Дядя потянулся за следующей палочкой, но в коробке было пусто. Кончились. Ему пришлось встать к столу. Вместо браслетов вторая сторона выбрала артефакт, защищающий от воздействия по силовым точкам. Ты не сможешь использовать акупунктуру. Я кивнула. Это было предсказуемо. «Почему ты решил надеть мне браслеты, дядя?» Я вытянула вперед тонкие запястья, и металл наручий тускло заблестел в свете огня. «Зачем на самом деле эти наручники?» Дядя промолчал, вернулся на нагретое место, вытянул ноги вперед и снова затянулся курительной палочкой. «Яу будет жить тут?» Я снова переползла под бок к дяде и свернулась клубком. «Если... если я решу вопрос с репутацией Фэй, она может остаться у нас?» «Пожалуйста, дядя». «Может». Было сказано так тихо, что я не услышала, а почувствовала, как он сказал. «Спасибо», — выдохнула ему в плечо, уткнувшись носом. «Спасибо, дядя. И за то, что ты завтра собираешься в столицу ради Фэй. И за то, что разрешил. Что ты планируешь делать в круге Ваю?» Дядя снова вернулся к теме поединка. «Я колебалась недолго» и вместо ответа за доли мгновения выплела те самые чары, ради которых я тренировала пальцы и суставы каждое свободное мгновение с того момента, как очнулась здесь. Шесть темных лезвий вспыхнули передо мной в воздухе и, повинуясь взмаху ресниц, зависли прямо перед дядей. Хороший контроль и плотность силы. Дядя аккуратно отвел одно из лезвий кончиком пальца. Выступила капля крови. Напоминает стандартное заклинание из базового перечня целителей, но это воздушные. «Быстро, чисто и...» «Трехмерную проекцию организма», — я кивнула в центр кабинета. «Я пока не могу удерживать два плетения одновременно». Дядя вздохнул, покосился на лезвие и, щелкнув кольцами, выплел чары. Светляк вспыхнул ярко, осветив комнату, а над мирийским ковром зависла серебристая проекция фигуры Высшего. Внутренний источник, меридианы, силовые линии. Дядя взял стандартную схему Высшего с шестым кругом силы. Я слезла с тахты и развернулась в полоборота. Лезвия силы зависли над шестью точками проекции, повинуясь движению пальцев. Отсечь энергетический каркас, 12 точек. И еще шесть лезвий вспыхивают в то же мгновение, когда первые шесть коснулись проекции. Перерубить силовые меридианы. лезвие филигранно кромсают проекцию, показывая направление ударов. После того, как доступ к силе закрыт, артерии. Шесть новых лезвий легко касаются контрольных точек. И если нужно, чтобы на восстановление ушло около четырех декад, перерубить сухожилие. Четыре темные линии мгновенно отсекают нужные места на руках и ногах проекции. Враг повержен и обездвижен. Сухо констатировала я. Вероятность полного восстановления физического тела — 6 к десяти. Вероятность восстановления источника — один к десяти. Время на восстановление — около года, при условии работы не менее трех целителей, не ниже восьмого круга. Резюмировала я. «Ваю». Дядины интонации были странными. Он даже забыл, что курил и горячий пепел падал на дорогой мирийский ковер. «Ты же не собираешься это использовать в круге?» «Конечно нет». Я фыркнула, и чары, повинуясь движению пальцев, растаяли в воздухе, оставив единственное лезвие. «Достаточно отсечь полностью один из центральных каналов». «Перерубить». «Случайно», — уточнила я лишить подвижности пальцы. Это слишком напоминает работу целителя для любого, кто видел чары. Даже форма. Он покосился на темный силовой нож. Почти скальпель. Почти скальпель. Дядя полностью прав. Я предпочитала работать именно такими. Все проведут аналогии. Клятва целителя. Нельзя использовать целительские чары. Запрет на причинение вреда пациентам, отрубила я. Но я не приносила клятву Асклепия, дядя. И это просто воздушные лезвия. Ваю. Дядя очень длинно вздохнул. Ты знаешь, что сделает ассоциация? Будет конфликт. Ассоциация целителей не пропустит это так просто, чтобы хотя бы тень упала на их репутацию. Есть правила. Незыблемые правила. И для целителей в том числе. Это просто воздушные лезвия, дядя. «Почему не любые другие чары?» «Емкость», — задала встречный вопрос я. «Все остальные жрут немеряной силы. Не с моим третьим кругом. Даже шесть я скостовала просто красуясь перед дядей. Мне хватит трех лезвий. Главное не размер плетения и мощность, главное знать, куда бить, чтобы вред был максимальным». «После такого...» — дядя махнул на проекцию. «Тебе закроют вход на факультет целителей, Ваю. «Ассоциация никогда не допустит, чтобы ты стала целителем». Я молчала. «Или ты этого и хочешь». Дядя откинулся назад и снова оценил проекцию прищуренным взглядом. «Ты хочешь, чтобы тебе закрыли вход на факультет в Ваю?» «Меня можно было поздравить. Дядя был потрясён «Чего ты хочешь этим добиться?» «Мне нужен этот поединок, дядя». «Я хочу, чтобы меня оставили в покое. И меня, и Блау». «Ваю, ты же хотела быть целителем». «Я хотела лечить, дядя», — отрезала я, отрезала я. «Лечить и быть целителем — это разные вещи». «Если ассоциация закроет тебя вход на факультет, ты не сможешь лечить Ваю». «А ты уверен, что я хочу на целительский, дядя?» — произнесла я совсем тихо ты хочешь чтобы ассоциация наложила запрет ты хочешь нарушить все правила в ваю. из тебя вышел бы прекрасный целитель именно на это я и рассчитывала целители не имеют права причинять вред пациентам это главный постулат поэтому для защиты учат боевку и каждый военный целитель прикреплен к отдельному отряду естественно если большую часть времени вы посвящаете медицине вы просто не можете быть нормальным боевиком исключение Редкие их можно пересчитать по пальцам. «Я имею право. Это не целительские чары, и я не приносила клятву о Даже больше. Перед тем, как нарушить правила, я собиралась пойти к алтарю в академии и покаяться святому в планируемом грехе заранее». «Но Виртус учил тебя как будущего целителя». Дядя брезгливо отряхнул пепел с пальцев. Палочка догорела до конца и выкинул остатки в чашу. «Именно поэтому ты знаешь, куда бить». И Виртас не докладывал, что вы настолько далеко зашли в программе обучения. «Я не целитель», — повторила я отчетливо по слогам, сложив руки на груди. «Меня никто не спрашивал, где я хочу учиться. Все решили за меня. Мне нужен этот поединок. И да, я хочу, чтобы целители закрыли мне вход на факультет. Если я не могу отказаться сама, они откажут мне сами». «О, Великий Ваю!» Дядя взлохматил волосы и прикрыл глаза, простонав. «Мало мне Акселя. Я думал, хоть с тобой все решено». «Я не хочу в академию на целительский, дядя». Я тихо присела рядом. Дядю было жалко, но... Я могла не показывать. Дядя вскинулся, и прежде чем мне прилетел еще один подзатыльник, я торопливо продолжила. «Мастер Луций говорит о доверии, что в семье очень важно доверять друг другу» я доверяю тебе дядя, поэтому показала чтобы ты знал и я не хочу но целительский дядя молчал одну две и еще две курительных палочки пепел падал в чашу и частично на мереийский ковер а сладковатый дымок вился в воздухе не целительский наконец произнес он после долгого молчания а куда ты тогда хочешь Ваю?» Я шумно выдохнула и, не в силах усидеть на месте, крепко обняла дядю, пристроившись сбоку. Может быть, старик Луций был прав? И доверие действительно такая волшебная вещь? Я хочу в корпус, дядя. Туда же, где учился ты и папа. Я хочу в корпус. Нэнс расчесывала мне волосы перед сном. Ровно столько раз, как и положено, аккуратно проводя щеткой по волосам. Чара использовать проще, но Ларико не признавала такого способа. Я щупала под рубашкой две печати по очереди. Малую печать Блау и большую, которую мне повесил дядя. Кругляши глухо стукались друг о друга, а цепочки уже перекрутились на шее. Клятву я принесла, но на вопрос «что происходит?» дядя так и не ответил. «Зачем это всё?» Дядя ещё никогда не передавал печать главы. Никогда. Что происходит в столице, учитывая казнь Серову? «Может ли что-то грозить дяде?» Я крепче сжала пальцами большой кругляш, и мне показалось, печать немного потеплела. «Великий, спаси сохрани сохрани сирокастуса Блау, и весь рот его, и потомков, и осенедланью своей, и не оставь светом своим!» — шептала я тихо-тихо, пока умиротворённая Нэнса выполняла наш ежевечерний ритуал. Статуэтка змеи немеса подмигивала мне красными бусинами глаз, как будто утюшая. Вестник вспыхнул ярко прямо передо мной. Ослепив, отразившись в зеркале, И я, проморгавшись, открыла послание. «Согласен». Рэмзи был краток. Я схлопнула чары и устало потянулась. «Пока всё идёт по плану. Иссихар уже должен был получить хран. Поединку ничего не помешает. фей я вытащу. Единственное, что нужно решить, как освободить малыша Зи от клятвы Хейли. Или можно выбрать самый простой путь. Нет сера нет клятвы».